Эльтара Эльфранской, чуть поведя плечиком, повторила Лидоэль. И Горджелина снежного мага, если почтенно могу, мне угодно знать имя моего родителя. Вот так, так, прошептал Двален, не сводя с девушки взгляда. И в самом деле, зачем было спрашивать? Она и впрямь была невероятно похожа на пропавшую Эльфранскую волшебницу. У той, оказывается, была дочь. Ты тоже из Эльфрана? Я? Нет, я жила с моим дедом, в лесах чуть южнее Аранашпаранга. С дедом? Двалину доводилось слыхать о старом Хрофте, как о могучем волшебнике, издавна бывшем в союзе с гномами тех мест. Твой дед? Его зовут Хрофт, иногда Ик, а еще Один. Последовал ответ с легким оттенком превосходства. Гном почесал в затылке, уважительно покачав головой. Интересно, мы ведь с ней встречались с матерью твоей в прошлом году как раз. Ну, как дар, да рыцарский рубеж прорвало. Теперь настал черед удивляться Ледаэли. Ты виделся с мамой гном, но, но почему в прошлом году? Ее, ее ведь нет в живых уже семнадцать лет с тех пор, как я родилась. Наступило всеобщее ошеломляющее молчание, глаза губителя сузились. Он в упор смотрел на Аратарна, который от удивления даже не замечал этого пристального взгляда. — Семнадцать лет? — наконец выдавил из себя Двалин. — Семнадцать лет, как мертва, но Ронгар меня побери! И Орда прорвала рыцарский рубеж не в прошлом году, а семнадцать лет назад, — продолжил Аратарн. У нас уже рыцарского рубежа-то никакого нет. Вольное войско теперь там. Так подождите, это что же? Забормотал был огном, однако губитель мягко положил руку ему на плечо. Все понятно, Двалин. Мы провели в пути семнадцать лет, и это значит, если только сойдется последнее. Ратар, ответь, твою мать ведь звали Саатой, а отца Эльстаном. Парень вздрогнул. «Да, да, именно так!» На лице губителя появилось очень странное выражение какой-то небывалой мягкости и одновременно горькой печали. «Я твой отец, мальчик! Твоя мать знала меня под именем Эльстона, хотя это не мое настоящее имя!» «Не верю!» – отчаянно выкрикнул Аратарн. «Не верю тебе! Нет!» Тогда слушай, вздохнул губитель и в мельчайших подробностях пересказал всю историю появления Аратарна на свет. По мере того, как он рассказывал, судорожно сжатые кулаки юноши разжимались и разглаживались набрякшая была на скулах жиловки. Наконец, отец! Истово выдохнул Аратарн. Ошибки быть не могло, никто не сумел бы прорваться через охранные барьеры силы, возведенные вокруг его памяти, и выкачать оттуда необходимые сведения. Они шагнули друг к другу, молча и крепко обнялись. Двалин подозрительно шмыгнул носом, Лидаэль вытерла глаза, даже Ярина слабо улыбнулась. «Семнадцать лет!» – прошептал гном. «Теперь понятно!» Им было о чем поговорить, встретившимся отцу с сыном или до Эли с Дваленом. Было о чем поговорить, но все же оставалось одно, без чего они не могли идти дальше. «Кто ты такой?» – в упор спросил губителя гном. «Я знаю, ты не Эльстон. У тебя его память, его лицо, его тело. Но ты не он. Кто ты? Если ты убил Эльстона...» Губитель опустил голову. «Я плохо помню историю своего появления в этом мире», – глухо проговорил он. «Я словно был вырван какой-то силой из плена, в котором пробыл не весь сколько лет, не весь кем и как заточенный туда. И теперь знаю, что вырваться мне помогла гибель того, кого вы называли Эльстоном. Благодаря этому я получил свободу, но я его не убивал». Загляните в меня, загляните в мою память. Я открою для вас все. Я занял уже покинутое душой тело. Он не лжет, Двальин. Негромко произнесла Ирина, пристально глядя в глаза губителю. Все и в самом деле было именно так. Когда наконец все оказалось улажено... Гном с губителем протянули друг другу руки, Алидаэль зажала рот ладошкой, чтобы не приставать с расспросами к Двалину, не поднимая глаз, заговорила Ярина: "Мы уже растратили все время, какое только могли, надо спешить. Я чувствую, надо спешить. А то что будет?" Удивился гном. "Арда триста лет разбойничает, так что от лишнего часа изменится." Быть может очень много. Быть может мы вообще не сможем добраться до ее хозяев. Надо идти. Хиз видел, как пять человеческих фигурок двинулись в обход столпа титанов. Они брели то пропадая между сполинских каменных глыб, то вновь появляясь на виду. Не нужно было иметь семь пядей волбу, чтобы понять, они ищут местных заправил. Тех самых, от чего порога он хиз бежал и тем самым обрёк себя на вечную месть со стороны призрачного острова. Змеиному царю было плохо, очень плохо. Сильный колдун, он понимал, что отсюда ему всё равно не вырваться. Да, заклятие способно, учитывая невероятную мощь магических потоков в этом месте, снабдить его едой и питьём, но самостоятельно выбраться он не в состоянии. Так неужели же ему предстоит провести остаток дней в этой пустыне, под боком у тех, кого он страшился даже сильнее магов Брандея? Хиз всегда соображал довольно быстро. Дождавшись, пока пятерка вновь появится на виду, он выбрался из своего убежища и, не скрываясь, пошел им навстречу. «Ты покажешь вход!» – гремел под черепом змеиного царя страшный голос губителя – Голос выжимавший из Хиса самоосознание. Ты укажешь вход. Ты известный всему свету лжец и обманщик. Последнего Хис не смог бы отрицать при всем желании. Его подвиги были достаточно известны. Гном Двалин зиркнул на него зверем, то и дело хватает за топор. Леда Эль брезгливо отстранилась и имела такой вид, будь то вот-вот собиралась завизжать, точно при виде жабы или гадюки. Аратарн буравил взглядом, и Хис чувствовал, как сила этого странного парня настойчиво пробивается к его мыслям, пытаясь отыскать измену. Просто без ненависти или злобы смотрела одна Ирина. «Да, да, да, я покажу вход. Если почтенные господа пообещают взять старого Хиса с собой, когда будут возвращаться». «Очень хорошо, ты покажешь вход, и куда отправляешься потом?» – загремел губитель. Его ярость жгла Хиса точно пламень. «С вами, конечно-с!» Змеиного царя трясло, но мощь губителя он оценить мог. Как и совокупную силу Лидаэли с Аратарном, как и загадочную власть Ярины. Эти, пожалуй, смогут возобладать и над обитателями столпа титанов. И он провел их к заветной двери. Ого! Губитель уважительно покачал головой. Пожалуй, нам ее долго пришлось бы искать. Ничего не чувствую. Ярина согласно кивнула. Закрыта она глухо и с небывалым искусством. Солидно подтвердила Лидияль. Без Хиса ни почем бы не нашли.、А、заслужил ли старый Хис свое возвращение? Тотчас же осведомился змеиный царь. «Заслужил, заслужил, не сомневайся!» Рыкнул губитель. «Жди нас здесь!» «Нет-с, нет-с! Ах-с, старый хис просит разрешения пойти с вами! Ах-с!» «С нами?» — губитель нахмурился. «Что скажете, спутники?» «Да пусть идет!» — опередила всех Ярина. «Вреда не будет, я сама за ним присмотрю». «Как бы нож в спину не воткнул!» Пробурчал недоверчивый гном. «Да куда ему?» Грустно улыбнулась Ярина. «Его пожалеть можно». «Ох, да жалеешься!» Ворчливо заметил Двалин напоследок и отошел. Спорить с Яриной все равно бесполезно. Так Хис, змеиный царь, оказался шестым членом отряда. Взломать магическую дверь, запиравшую вход в потайные слои реальности, оказалось куда как нелегко. Потерпел неудачу губитель, затем к нему один за другим присоединились все остальные, даже Хиз. Однако камни остались стоять, где стояли. Родгар! взревел Двалин от всего сердца, вмазав обухом топора по неподатливой стене. Что-то глухо скрипнуло, щелкнуло, и камни окутались мягкой голубоватой дымкой. Дверь была открыта. Ай да гном, губитель хлопнул Двалина по плечу, да так, что тот едва не полетел носом в землю. Никогда не подумал бы, что твой топор наделен такими силами, или что твой ротгар так хорошо тебе помогает. Да ему, боюсь, до меня и вовсе дела нет. Пробормотал пальчонный гном. Шестеро шли сквозь миры. Глава четвертая. Эх, мазнать бы куда это мы попали! вздохнул Дварин, обозревая угрюмые окрестности. Мир, в котором закончилась магическая тропа, мог порадовать глаз разве что самого отпетого гоблина. Мрачные сине-черные горы, долины между ними. поросшие уродливыми фиолетовыми деревьями. Гному тотчас вспомнился погибельный лес на окраине Эльфрана, и для себя он решил держаться от этих рощ как можно дальше. Небо было покрыто свинцово-серыми тучами. В разрывах между ними глаз видел не голубизну великого свода, а какое-то лиловое мерцание. В облаках мелькались стремительно крылатые тени, Они-то эти тени не понравились гному больше всего. Экая пакость, не бойся драконы, али что еще похуже, Ротгар. Ну почему ты терпиш такую мразь? Маленький отряд очутился на гладкой, стертой водой и ветрами вершине древней горы. Из-под ног начиналась тропинка, едва заметная на сухой каменистой земле. Она сбегала вниз по пологому склону, сливалась еще одной, расширялась, превращаясь в настоящую проселочную дорогу. Не требовалось семипяди волбу, чтобы понять, куда она ведет. На противоположном склоне долины выселся гордый высокий замок. Разумеется, черный. Его вороты оказались провалом чудовищного голодного рта, башни острыми клыками подземного зверя. В окнах, вознесшиеся к самим облакам главной башни, мерцали зловещие алые огоньки. Словом, замок вполне подходил под определение цитадель тёмных сил, если бы... Что-то не пойму, прищурился Давайн, не сводя глаз с крепости. Какой глубой стукнутый его строил? Что это за бастионы? Почему ровов нет? И вообще, как они тут живут? «Одна башня ровно кость торчит!» «Брось ворчать!» — заметил губитель. «Замок как замок, и в нем, если не ошибаюсь!» «Темный властелин!» — охнула Лидаэль. И едва прозвучало роковое слово «губитель». Все, кроме, конечно, губителя, внезапно подумали: до、да、чего же это угрюмое страшное место? Все пропитанное ненавистью и древней смертию. Здесь вечный ярился черный гнев. Здесь было обиталище всех тех, кого людям, эльфам, гномам удалось так или иначе изгнать из своих владений. И всех этих изгоев приютили высокие черные стены, раскинувшегося напротив шестерки замка. Ты куда нас завёл, а? Аратард схватился за секиру. «Куда ты привел нас, предатель?» «Погоди орать!» – одернула спутника Лидаэль. «Хисс, любезный, ты ничего не перепутал!» «Нет!» – вместо змеиного царя ответил губитель из-под руки вглядывавшийся в очертание замка. «Я чувствую в этом замке силу! Силу Орды! Сомнений нет! Надо штурмовать!» Штурмовать? Охнул Хиз, которому совершенно не улыбалось участвовать в каких бы то ни было баталиях. А что же, смотреть на него что ли? Рявкнул губитель. Нужно сразу заставить их понять, с кем имеют дело. Лично я медлить не намерен. Погодите, погодите! Вмешалась Ярина. Ну страшно, ну черно. И что из этого? Ты чувствуешь там силу? Она повернулась к губителю. Я тоже не слепая, и стоит сперва попытаться поговорить. Да о чем с ними говорить? Мгновенно вспыхнул Аратар. Это же орды хозяева. В лесном пределе измышляли бы что с ними делать. Чего медлить? А если мы ошиблись? Со вздохом, точно объясняя очевидное непонятливому ребенку, произнесла Ирина. Если тут вовсе не хозяин Орды, что тогда? А кто мешает нам выяснить, хозяин он или нет? Вмешалась Лидаэль. Возьмемся все вместе. Если отсюда правят Ордой, неминуемо должны остаться хоть какие-то следы. Ведь так? Губитель и впрямь не стал ни медлить, ни ждать. Он принял излюбленную боевую форму призрачного воина и, вскинув над головой длинный в рост человека меч, зашагал к воротам, плывя над землей, словно истинный дух. Лид, давай! Первым опомнился Ратарм. Вместе по воротам, эх! Немудрствуя лукаво, сын губителя послал вперед испытанное огненное копье. Оно взорвалось ярко-оранжевой вспышкой. Снапы и искры взлетели до флюгеров, языки пламени опали и стало видна груда оплавленных обломков на том месте, где только что высились крепкие ворота. Губитель ворвался в пролом, а навстречу ему уже мчались создания замка, хорошо знакомые всем твари орды. Губитель расхохотался, от его смеха хи сбросился на землю, зажимая уши ладонями. Большинство змей глухи, но Хис являл собой исключение, и в следующий миг в воротах закипела кровавая бойня. Ни у кого из защитников замка не было и единого шанса. Они разлетались мелкими ошметками и смачивали на изорванной плоти. Кровь щедро пропитывала сухую землю, огни в окнах тревожно замигали. Держись, гаркнул Аратар, но Ерина успела и без его предупреждения. Крошав пыль камней, из-под земли потянулись стебли ее зеленого щита, о которой и разбился вырвавшийся откуда-то из-под крыши главной башни огненный шар. Губитель тем временем очистил ворота и сражался уже где-то во дворе. «Идем, идем туда!» Ротар наш подпрыгивал на месте. «Он ведь один! Мой отец один там!» «Лучше, чем он, с этим делом никто не справится», — заметила и Арина. «Стой спокойно!» Он подаст сигнал, когда все кончится, а если обязательно хочешь помахать кулаками, прикрой его от магии замка. Прикрывать действительно пришлось, потому что из окон башни вниз потянулись какие-то туманные нити, явно зловещего вида. Аратарны и Ледаель тотчас ударили по ним, вновь не рассчитали и камень башенного фасада потек вниз раскаленными струями. Нити, правда, исчезли тоже. И на этом, как ни странно, бой окончился. Сордой расправился губитель. Одну единственную попытку отпора на корню пресекли Лидоель Саратарным, а больше помешать им никто не осмелился. Над стенами появилась гигантская призрачная фигура губителя. Ходите, можно, прогремел его голос. Все переглянулись. Что-то больно уж легко у нас все это вышло. Пробормотал Двален. Клянусь поясом Родгара, нас должна ждать засада, иначе что это за темный властелин? Мы ворвались в его цитадель, словно подгулявшие гномы в кабак, играющие. Осторожно крадучись, они подобрались к воротам, вернее к тому, что от них осталось. Последние десятка трифутов пришлось идти по колено в растерзанных останках твари орды. Губитель потрудился на славу. Лидаэли сделалась дурной, она заявила, что через это не пойдет даже под страхом немедленной казни. Ярина и Аратарн попытались было вразумить упрямицу, но Двалид придумал лучше. Подобравшись сбоку, кряжистый гном одним легким движением закинул ойкнувшую девушку на плечо, точно куль с мукой. В таком положении Лидаэль и преодолела покрытая потрохами тварей пространства. Несмотря на протесты и требования, чтобы ее несли как положено – на руках, а не Орда ведает как. Губитель ждал их подле снесенной с петель двери в главную башню. Вымощенный черными плитами двор был пустынен. Никто так и не дерзнул преградить дорогу вторгшимся. «Пошли наверх!», – губитель взмахнул рукой. «Только осторожно, я впереди!» Там могут быть ловушки. Ловушки действительно были. Первую я заметил сразу же, как только переступил порог. Увидел, разумеется, не теми глазами, что обычно смотрели на мир. В пустом и мрачном холле прямо в центре крутился невидимый для остальных смерч. Вихрь, уводивший попавшего в него прямиком в нижние миры. Ловушка была мощной, но простой. Чтобы преодолеть ее нужна была сила, а не ум, что опять-таки выглядело странным для цитадели темного властелина. Не с места, скомандовал я остальным. Нужно заткнуть одну дыру. Пока вихрь довязя хребья пытался утащить прочь подкинутого мною в его зев яжа, создание силы с распростертыми во все стороны иглами, цеплявшимися за все, даже за воздух, мы по переброшенному хищамогненному мосту Успели перебраться на другую сторону. На лестнице нас ожидало несколько сюрпризов попроще, вроде поворачивающихся под ногами плит, падающих с потолка решеток и тому подобного. Вдовершивя, грохоча по ступеням сверху, покатилось зубчатое колесо. А передив меня Лидоэли мой сын разнесли его в пыль с детски серьезным старанием. Да, мой сын, семнадцать лет. Семнадцать лет, проведенных в ловушке столпа титанов. Семнадцать лет. Так что мой мальчик успел вырасти. И совершенно непонятно, откуда у него эта сила. Ни моя, ни наследственная. И почему эта сила у них на двоих с этой девчонкой? Наполовину эльфийкой, наполовину... Я не находил ответов. Но сильно надеялся, что смогу все узнать у Рагнвальда Великого. Истинное его имя я страшился произнести даже мысленно, а для того, чтобы получить право задавать вопросы и требовать ответов, я должен был исполнить волю пославшего меня. Но не только. Я изменился, изменился сильно. Я хотел уничтожить Орду не потому лишь, что об этом меня попросил тот, кому не откажешь при всем желании. Я видел лесной предел, видел, как живут те, кто дал мне приют, И потому орда не имела права существовать. Лестница окончилась массивной дверью, правда не магической, обычной. Не дожидаясь, пока маги отряда подберут заклятие, чтобы снести ее, не обрушив при этом себе на голову все строение, Двальен двумя ударами топора снес петли и вынес дверку плечом. Открылся просторный зал с высокими стрельчатыми окнами. Пол был выложен черными квадратами, инкрустированными белыми человеческими черепами. По стенам, точно в королевском охотничьем замке, висели чучела каких-то отвратительных тварей, даже более мерзких, чем те, что обходили ворду. В дальнем конце стоял громадный стол, заваленный свитками, алхимическими приборами, клетками, в которых печали молодые корсейта. какими-то костями, жаровнями, запыленными бутылками и прочим хламом, более подходящим логову обычного захудалого колдуна, не добравшегося даже до железа, опять же не хозяина цитадели Владыки Орды. В массивном кресле за столом сидел человечек, низенький, сморщенный, плешивый. Черное одеяние было украшено вышитыми золотыми семиконечными звездами. Длинная белая борода обматывалась вокруг шеи точно шарф. Словно затравленный зверь он смотрел на вошедших, верно понимая уже свое бессилие. Он не мог ни бежать, ни сражаться. И этот мозгляк Влады Карды, темный властелин Двален не скрывал своего презрения. Да я тебя одним плевком секиру, а тебя морать жалко. Погоди, Двален. Ярина мягко положила пальцы на сгиб руки гнома, уже стиснувший оружие. Погоди, сначала потолкуем с ним, зарубить всегда успеешь. Человечек за столом не двигался, только глазки его зло сверкали. Ярина спокойно шагнула вперед. Отвечай мне и отвечай правдиво. Ты или хозяин Орды? Ответа не последовало. «Да он, он, ясное дело, что он!» – пророкотал губитель. «Те твари, что валяются теперь во дворе, как пожива для стервятников, если хоть один стервятник польстится на их отвратную плоть, они все из Орды. Если уже решили его спрашивать, так спрашивать нужно по-иному. Дайте его мне, совсем ненадолго, и ручаюсь он выложит все». Чародей не сопротивлялся, когда его скручивали, болтаясь, словно тряпичная кукла. Глаза его обессмыслились, и с полураскрывшегося рта свешивался темно-алый язык. Казалось, он без сознания. «Притворяется, тварь!» – губитель не питал и тени сомнения. «Сейчас он у меня все скажет, а вы пока осмотрите тут все, да только осторожнее!» «Там в холле вихрь у него был такой, что не сразу справиться можно!» «Постой!» — Ярина ухватилась за губителя. «Ты ведь хочешь его пытать! Не надо!» «Это почему же?» — удивился губитель. «А как же нам быть? Как понять, кто он такой?» «Мы... мы попытаемся. Просто подержи его, а мы уж попытаемся. Никогда не надо никого мучить!» даже ради самой благородной цели тут же столько колдунов, не уж то мы не сможем разобраться и без этого, бедняги. Губитель остановился, помедлил. Ладно, твоя взяла, сдался он. Попробуем сами. Слышишь ты, крыса, благодари вот ее, что я не стал поджаривать тебя на медленном огне для начала. А потом бы я натравил пару изрядно проголодавшихся пожирателей душ. Прикроти, позор упиваться мукой беззащитного. Ярина даже топнула ногой. Чем же мы тогда отличаемся от них, от наславших орду? Неожиданно губитель опустил голову. Ты права, Ярина, очень права. Негромко произнес он. Я, например, не отличаюсь ничем. Я губитель, созданный, чтобы уничтожать. В битвах была моя единственная радость, и естественно меня радовало все, что приближало победу. И сейчас я сражаюсь с хозяевами арды, а мог бы оказаться и на их стороне. Ваше счастье, что я получил иной приказ. Иной приказ от кого? Парализовалась Ярина. От того, чьего имени я не могу произнести даже мысленно. «Но не думай, будь-то я лишь повинуюсь чужой воле. Я... я ведь не даром жил, как Эльстон, там, в лесном пределе, и не зря стал отцом». Он замолчал и закончил прежним своим голосом, уверенным и жестким. «Ну ладно, поговорили и хватит. Делайте свое дело, если сумеете. А не сумеете, меня позовете». «Лидаэль, Аратарн, вы справитесь?» Ярина уверенно брала на себя командование. «У меня с заклятиями познания плоховато». «Справимся, справимся!» Выскочила вперед Лидаэль. Аратарн же сконфуженно засопел. Он-то вообще не знал ни одного маломальски сложного заклинания. «Хорошо, а я пригляжу за Хиссом». Змеиный царь и впрямь намеревался под шумок пошарить в магических амулетах здешнего хозяина. Хиз тоже не собирался оставаться все время в заложниках. Быть может, ему повезет, и тогда он еще отплатит всем за пережитое унижение. Ну ка, посиди, отдохни, распорядилась Ярина, однако Хиз неожиданно оскалил зубы. Эту девчонку он ни в грош не ставил. Ему казалось, будто перед ним обычная галинская ведьмочка, быть может и неплохо навострившаяся в своей любовной магии, но вот что касается остального... «Ах, с ним жили старый Хис не заслужил небольшой награды? Я ведь показал вам вход, как обещал-с». «Вот еще спорить с тобой», — фыркнула Ярина. В следующий миг плиты пола треснули, вверх устремился тугой зеленый стебель, толщиной в руку взрослого человека. Тонкая его вершина мгновенно сплелась вокруг шеи Хиса, играючи, пригнув змеиного царя к земле. — Видишь, на что ты меня вынудил? Ах — Ах-ссссс! Только и мог просипеть слегка придушенный Хис. — Сиди смирно! — погрозила ему пальцем Ярина и вместе с Двалином отправилась осматривать замок. Тем временем Аратарны и Лидаэль стояли, взявшись за руки, и девушка втолковывала спутнику. «Для начала идем по кругу, вдоль стен, смотрим подземелья, потом фундаменты. В их основании частенько замуровывают всякие магические талисманы. Дальше оконтуриваем чародейское поле. Смотрим, рождено ли оно самим замком или нет. Выпускаешь три луча, ощупываешь опорные точки. Здесь, здесь и здесь». Нужно проверить самое меньшее три. Потом будем искать глубинный вихрь. Если, конечно, поймем, что с чародейским полем тут что-то не ладно. Понял? Нет? Вот глупый. Ладно, я все сделаю сама. Ты мне только помогай. А мы что-нибудь увидим? Поинтересовался губитель. Он стоял, держа за шиворот хозяина замка. Конечно, конечно. Лидаэль послала губителю самую обворожительную улыбку, на какую только была способна. Мы все покажем. Это совсем несложное зак... Ой, ты чего щипляешься? Последние слова обращены были к Ротарну. Не отвлекайся, пробурчал парень краснее. А то разговоры, разговоры. Так никогда ничего не сделаем. Грубианты все-таки. Обиделась Лидаэль. Мне уж и поговорить ни с кем нельзя, а тем более с твоим отцом. Аратарн покраснел еще гуще. Он ни за что не признался бы, но именно к отцу и ревновал сильнее всего. Эльстон-губитель был очень хорош собой, и по лицу его совершенно не угадывался возраст. Аратарн ничего не мог с собой поделать. Умом понимал, что нашел наконец отца, а сердце... Сердцу еще предстояло поверить в это. Тем не менее его щипок возымел действие. В воздухе появилось дрожащее, подернутое рябью изображение замка. Довольно долго оно оставалось неизменным, а Ратарн все губы искусал от нетерпения. Однако не удалось обнаружить ничего интересного ни в подвалах, ни в фундаментах, ни вообще где бы то ни было. Замок был построен весь целиком, сразу без всяких там таинственных подземелей и древних катакомб. Чародейское поле тоже показалось Ледаэли самым обычным, лишённым каких бы то ни было неожиданностей. Светло-сереневое с восемью воронками по углам, с одним узлом преобразования. От его формы зависит, насколько успешно колдун может использовать разлитые в мире чародейские силы. И лишь когда внизу, под самыми глубокими подвалами основаниями изображения крепости внезапно расцвел дивный ярко-оранжевый цветок, Ули да Эли вырвался вздох облегчения. Она нашла. Смотрите, смотрите, глубинный вихрь, да еще какой! Ого! Губитель встряхнул пленного колдуната, точно Лаймер пойманную крысу. Где ж ты разжился подобной красотой, а? Тот ничего не ответил.